Второе. Карамзин в самом деле тяготился старыми друзьями. Наставали страшные времена, и он с некоторым ужасом и удивлением смотрел на суету друзей изящного, своих поклонников. Казалось, живя со дня на день, они вовсе не понимали смысла и значения событий наступающих. Он давно уже к ним приглядывался. Они казались ему безнадежно погрязшими в мелочах, И, к удивлению своему, он все более раздражался от того, что еще пять лет назад вызывало его умиление. Самая тонкость их притила ему. Чувствительность их казалась ребячеством. Он с беспокойством угадывал насмешки староверов при каждом изящном жесте Сергея Львовича и при чтении счастливых стихов Василия Львовича. Попытки Василия Львовича настроить на важный лад свою лиру были большую частью смехотворны. Он слыл и был признанным главой верхолётов Шаркунов. Раздражало несколько его легкомысли в важных вопросах религии и морали. Он был непочётник и весьма, возможно, безбожник. Кто знает, Шишков чего доброго был прав. Теперь, когда ярый враг дворянства, личный враг историка Попович Спиранский изгнан, все ожидали важного назначения Карамзина. Братья Пушкины даже ездили поздравлять Николая Михайловича. И так неловко, что чуть ли не накануне важного назначения, которым был удостоен общий их литературный неприятель Шишков. Так чувство некоторой горечи тяготило Карамзина. Он одерживал победы, плодом которых пользовались другие. Вновь назначенный московским главнокомандующим растопчин был некогда его приятель, но со всех сторон идущие слухи о раскрытом заговоре мартинистов которыми разумели не только приверженцев Спиранского, но и друзей Карамзина, ставили историка в положение двойственное. Все менялось, а он, описатель перемен истории, стоял в стороне. Он хорошо знал, что литературные староверы, с которыми он столь мирно воевал, и которые сейчас все вдруг заняли места государственные, пишут на него доносы, в которых утверждают, что все его сочинения исполнены вольнодумческого и якобинского яда, что сам он метит, сиесы или первые консулы. Увы, все это он сам мыслил и говорил о Спиранском, что он безбожник, чтитель Вольтера и Руссо, и что надо бы на его истребить. Правда, его пока оставляли в покое, но Василия Львовича, например, все стали решительно сторониться и перестали принимать рамзин не знал, как избавиться от легковерных и жаждущих наставления друзей, среди которых были всегда братья Пушкины. Они особенно были легковерны и трепетали более всех. Вместе с тем его поражала одна черта, общая обоим братьям. Предаваясь трепету и будучи до чувствительными и пугливыми ко всем событиям, или, как говорили, «сенсибельными», Пушкины через две минуты вполне осваивались с положением, и как бы оно несчастно или величественно ни было, могли тут же вспомнить анекдот или заспорить с пеной у рта о сравнительных достоинствах двух известных танцовщиц, худой и толстый. Эта жизненность обоих братьев была загадкой для нравописателя. Как только начались события, у Сергея Львовича внезапно появился азарт и некоторое упоение военными опасностями. Он читал все реляции вслух, громко, понижая голос лишь на фамилиях отличившихся и негодуя на палашку, мешавшую ему скрипом двери, как негодовал, когда прерывали его чтение Мольера. Он теперь носился весь день по Москве и пугал притихшую Надежду Осиповну выкриками. «Негодник отступает!» Причем Надежде Осиповне сперва неясно было, о ком говорит Сергей Львович о Наполеоне или Барквае, которого он, как и многие, сильно порицал за тактику отступления. Однажды он прибежал домой, задыхаясь, и подозрительно посмотрев на Никиту и горничную девушку, отослал их. Потом он посмотрел на Надежду Осиповну и сделал ей знак приблизиться. Надежда Осиповна, не терпевшая преувеличения и жестов, однако же приблизилась. «Ни никишки ни Аришке!» «Не доверять абсолютно ничего», — сказал ей значительно Сергей Львович. «Дворовые — первые наши злодеи». Это была важная новость. Надлежало стеречься всех дворовых как врагов. Надежда Осиповна вспомнила некоторые несправедливости, еще недавно учиненные ею в девичьей, и побледнела. Далее Сергей Львович, бегая по комнате, изложил ей свой план действий. Неизвестно, куда двинутся враги, на Петербург или на Москву, если на Петербург следует ждать, если же на Москву следует немедля укладываться. В квартире был, однако, такой беспорядок, столько густой старой пыли лежало на полках. У Надежды Осиповны было столько разной мелочи, флакончиков, шкатулок, что тут же стало ясно, укладываться на всякий случай без крайней нужды нельзя. Надежда Осиповна никак не хотел расстаться со своим большим зеркалом. Сергей Львович изменил решение ничего не вывозить, а в случае опасности самим выехать, оставив все имущество под присмотром тех же злодеев. Он успокоился, настолько это было покойнее и легче. «Детей отослать», — сказал он вдруг отчаянным шепотом, вспомнив внезапно о детях. «Куда?» Таким же шепотом спросила Надежда Осиповна. Оказалось, детей отсылать некуда. Сергей Львович возмутился. «Ах, не знаю, душа моя!» — сказал он. «Все отсылают детей. Может быть, в Михайловское? Туда ворон не долетит». «Я с Левушкой не расстанусь», — сказала глухо Надежда Осиповна. Отсылать же одну Оленьку не имело смысла, и было слишком хлопотно. Сергей Львович вдруг утомился от этих хлопот. «Ничего не было на свете более громоздкого и нескладного, чем семья в опасное время. Все эти сборы, отъезды...» «Авось подождем, друг мой», — сказал он довольно спокойно Надежде Осиповне. «Может, они еще на Петербург пойдут». «Я сегодня обещался быть у Николая Михайловича, и все узнаю. Но заклинаю, при этой разине Аришки и при этом Никите ни слова, ни слова...» «Никита мне очень подозрителен». Вид у него за последнюю неделю самый двусмысленный. Не нужно отсылать их из дому. Они на улицах толкутся со всей этой сволочью и заражаются. До того дошло, что сам Растопчин, — сказал он и поднял палец, — составляет афишки для успокоения и направления всех этих Никишек, Палашек. Никита, одеваться. Он поехал к Карамзину. О том, что будет, если враг пойдет к Петербургу, они не говорили. Петербург был далеко, а сашки они на этот раз не вспомнили. Там был Александр Иванович Тургенев, и бог мой, он был, наконец, во дворце, в самом дворце, и мог разделить судьбу только с его обитателями. Впрочем, он был и не один, с кучей ровесников, воспитателей, всех этих гувернеров, дядек.